Глава 30. Лоретта Алькот смотрела на меня как на жвачку, которая прилиплась к её подошве и которую она с большим удовольствием размазала бы сейчас об асфальт. "Ну давай же, девочка", пробормотала она, скрестив руки на груди. Шрам от ожога на её щеке производил особенно ужасающее впечатление. Я шумно выдохнула, Я взяла в руки новую униформу, приготовленную для меня в кабине. По сравнению с прежней униформой, эта показалась мне более тяжёлой. Её материал был прошит тонкими мягкими металлическими нитями. Когда я натягивала её на голые ноги, ощущения были фантастическими. Пока я одевалась, то посмотрела на себя в зеркало. Всё моё тело было усыпано синяками и ожогами, полученными от бегового модуля Лукаса. На шее и ногах виднелись красные точки, оставленные от соприкосновения с гравитационными сенсорами. Наверное, меня лечили, пока я была без сознания, потому что хоть мои раны и выглядели ужасно, они хотя бы не болели. Под строгим взглядом Алькот я натянула рукава униформы и поправила небольшой воротник. Следуевало признать, униформа сидела на мне великолепно. Он сделал её специально для тебя, сказала Алькот с явным неудовольствием. Я с шумом застегнула молнию. Может быть, вы хотели её получить? Я охотно могу отказаться от неё в вашу пользу. Алькот изобразила жалкую попытку улыбнуться. Затем грубо схватила меня за плечи и вытолкнула наружу через дверь. Но «Ну, наконец-то услышала я бормотание Холдена. Он стоял, прислонившись спиной к изогнутой стене обсерватории. Это огромное сферообразное помещение ещё в Новом Лондоне завораживало меня, но здесь оно было раза в 2 больше. Моё внимание привлекла к себе Огромная карта, вращавшаяся в воздухе вокруг своей оси, непогружавшая всё помещение в мягкий голубоватый свет. Я сразу узнала её. Это была карта времени. Проекция исходила из детектора Хоторна. Чем ближе я подходила, тем больше понимала, что он к ней что-то присоединил. Это было похоже на флешку размером с визитную карточку. обёрнутую в серебряную обложку со значком конвектум. Когда-то это была карта памяти детектора Белейна, сказал Хотрн, заметив мой взгляд. Как вы знаете, он попытался её уничтожить, предполагая, что тем самым будут уничтожены все данные. Он закатил глаза. Говорил он совсем как раздражённый отец, чей сын снова что-то натворил. У мальчика всегда была склонность к театральности. Однако он недооценил мощь нашей техники. Карта функционирует безупречно. Хоторн стоял, прислонившись к стене, и управлял проекцией лёгким движением руки. В отличие от карты, которую Бэйл реконструировал по памяти, каждая временная линия этой карты была снабжена точными координатами и временными данными. Хоттерн посмотрел на меня. Я предполагаю, что Бэлен рассказывала вам о рифтах. Прежде всего, она рассказывала мне о том, что вы готовы пожертвовать тысячами жизней, ответила я, скрестив руки на груди. Позади меня презрительно фыркнула Алькот. Она встала рядом с Хоттерном и посмотрела на меня так, что я сразу поняла: она тут же раздавит меня как таракана. Если я сделаю хоть малейшее неверное движение. Хоторн напротив совершенно не изменился в лице. Вы знаете, мисс Коллинс, я действительно думал, что именно вы, с вашей историей, с вашей тяжёлой судьбой, удары которой вы почувствовали на себе ещё в детстве, подостоинству оцените возможность обратного преобразования. обратное преобразование Надо же какое милое словосочетание он выбрал для обозначения массового убийства Я не ответила И Хоттерн активировал самую верхнюю линию ведущую вниз на карте времени Она стала красной Сначала рядом возникла надпись Rift 1 Затем появились и другие данные, например, расстояние до нашего актуального местоположения или разница во времени по отношению к сегодняшнему дню. Итак, объяснял ли вам Бэлен, как функционируют рифты? Осведомился он, словно спрашивал меня о том, какая за окном погода. Я молчала, но это не остановило хоторна, и он продолжил свои объяснения. Мне ужасно хотелось просто заткнуть уши пальцами, только чтобы не слышать его покровительственный голос. Вы должны прыгнуть точно в те координаты, которые обозначены на карте. Во временных окнах, обозначенных Белиеном, рифты настолько сильны, что сквозь них можно будет проскользнуть на вихре. Он называл их туннелями. перемещаться сквозь которые можно только в определённые дни, поэтому вы должны прыгнуть именно в указанные места. Вот для чего вы мне нужны. Я сдержала смех. Ну да. Куда уж легче? Неужели Хотрин действительно думал, что я смогу с ходу сделать то, на что Бейлу понадобились годы? Он, наверное, совсем сошёл с ума. Со всё возрастающим сомнением Я рассматривала линии на карте. Я вспомнила о том, что говорил мне Бэйл, и в какой-то мере принцип был мне понятен. Первый рифт находился в Новом Лондоне в 2093 году, стало быть, 6 лет назад. Если я попадаю туда, то должна буду открыть вихрь, который могу направить вдоль этого рифта дальше в прошлое. Следующий туннель находился в Перу в 2084 году, затем в Сиднее в 2075. И оттуда можно будет передвигаться всё дальше и дальше в прошлое. Таким образом, подобно тому, как мы двигались в вихревой гонке, я могла преодолевать не только расстояние, но и время, перепрыгивая из вихря в вихрь. Я не знала, была ли я шокирована или воодушевлена тем, что создал Бэйл. Вероятно и то, и другое. Если у вас получится следовать точно по рифтам, то в итоге вы переместитесь в 2026 год, сказал Хоттерн. Не хватает последнего перехода, с помощью которого можно попасть в год великого смешения. Вам нужно найти этот рифт. Бэлен в своё время утверждал, что они его притягивали Я предполагаю, что вы почувствуете то же самое. Точно. Бэл говорил, что карта не завершена. Я подошла к ней поближе и протянула руку внутрь проекции. Я обхватила последнюю временную линию, и вокруг моей руки замегали огни. Линия снова стала красной. Рядом возникла дата: 2026. Не хватало всего 6 лет, чтобы Хоторн смог завершить свой план. Что такое 6 лет, когда за спиной у тебя целых 70? Хоторн возник рядом со мной и убрал мою руку из карты. Линия сразу же окрасилась в синий цвет. Почувствуйте последний рифт, который приведёт нас ко дню великого смешения, приказал он мне. Я не решалась посмотреть на него. А потом? Потом ваше задание будет выполнено. Мой сын знает, что делать дальше. Ваш сын, повторила я и повернулась к Холдину, который улыбнулся мне с противоположной стороны комнаты. Только сейчас мне бросилось в глаза, что он был полностью экипирован: униформа, стрелковое оружие с гравитационными сенсорами, Еригузак натянутой по диагонали на спине. Что? спросил он. Ты думала, что пойдёшь одна? Но мы же всё-таки партнёры. Партнёры. Я совсем про это забыла. Да и какую теперь это играло роль? Бегоны партнёры выполняли свои миссии бок о бок. В нашем случае об этом не могло быть и речи. Дверь в обсерваторию отворилась И в помещение вошли Мия и Тревер. Они были экипированы так же, как Холден, и выглядели вполне довольными собой. Я догадалась, что всё это означало. Мисс Ланкастер и мистер Оглби за последние дни показали себя чрезвычайно надёжными служителями кураториума, пояснил Хоторн. Мой сын предложил, чтобы вы совершили это путешествие все вместе. под руководством госпожи Алькот, которая будет вас сопровождать. Мия, веляя бёдрами, подошла ко мне. Её платиновые волосы, заплетённые в косичку, лежали на плече. С каким удовольствием я сейчас схватила бы эту косу и оторвала. Может быть, я и не могу управлять вихрями, прошептала она мне. Но я могу гнать тебя по ним так долго, что ты взмоешь. Меня и остальных бегунов накормили, снабдили нас всевозможной защитной одеждой и провиантом, а затем прописали нам по полчаса в реабилитационной капсуле. После этого на меня снова нацепили наручники, предназначенные для мутантов, и недвусмысленно дали понять, что Холден с помощью своего детектора Сразу же остановит меня, если я сделаю что-то неправильно. Гравитационные сенсоры, мигавшие на металлических оковах, в любой момент могли остановить энергию, протекавшую через меня. Хоторн считал, что я была более чем готова притворить его план в жизнь, но мои дрожащие колени говорили об обратном. В голове носились мысли. Каждый раз, когда я думала, что нашла выход из этого безумного положения, Моя надежда рушилась прежде, чем я успевала за неё ухватиться. Неважно, что я буду делать, неважно, смогу ли я избавиться от остальных или направить вихрь в другое место или время, если я не справлюсь, за это заплатит Санктум. Следи за ним внимательно, ты слышишь? сказал Хоторн, и я моргнула, вернувшись в реальность. Сначала я подумала, что он говорил это мне, приказывая, чтобы я следила за его сыном. Но вместо этого Хоторн показывал на серебряный чип памяти, прикреплённый к детектору Холдена, на котором была сохранена карта времени. Холден стиснул зубы. Да, папа. Я отвела взгляд и запретила себе сочувствовать Холдену. Мы стояли на крыше кураториюма Нью-Йорка, на достаточном отдалении от гравитационных сенсоров, охранявших здание изнутри. Здесь проходили вихревые гонки североамериканской территории. Каждый год мы с Лукой сидели перед экранами и наблюдали, как кандидаты срывались с крыши, чтобы нырнуть в приготовленный для них вихрь. При этом я никогда не осознавала, какая это была высота. Даже самые высокие небоскрёбы Манхэттена отсюда были похожи на спички. Холден стоял рядом со мной, Мия и Тревер по обеим сторонам от нас, а Ларетта алкотрасхаживала взад и вперёд перед нами. Я расправила плечи и сконцентрировалась на предстоящем прыжке. Сколько лет до первого рифта? спросила я Холдена, хотя точно знала это число. Шесть, сказал он, и нервозность в его голосе почти довела меня до белого каления. Ведь это не он должен был вести Вихер сквозь чёртово время. 6 лет. Первый туннель, обозначенный на карте Бейлок, к которому мы должны были двигаться, находился в центре Нового Лондона 6 мая 2093 года. Бейл, наверное, почувствовал его. Я же могла передвигаться туда только с помощью своих воспоминаний. И не знала радоваться мне или злиться из-за того, что у меня в то время действительно был свой якорь. В 2093 году мне было 11 лет. Это был первый год, проведённый с Лис. В мае я уже жила в нашей небольшой квартире на окраине Нового Лондона. Мы часто гуляли. Лис показывала мне город, но больше всего я любила вспоминать, как сидела на диване, Держав в руках горячий шоколад, Алис смехети рассказывала мне о работе бегунов. Достаточно ли сильное это воспоминание, чтобы я смогла провести насквозь время? Я этого не знала. Ну что? Скоро? спросила меня Алькот, и тут я поняла, что все смотрят на меня в ожидании. Я сейчас отморожу себе задницу, выругалась Мия. Он было бы неплохо. Подумала я, но послушно вытянула вперёд руку. Не было смысла оттягивать этот момент. 6 лет, повторила я про себя, закрыла глаза и позволила свершиться задуманному. Вихрь вырос в полную величину всего за одно мгновение. Он висел в воздухе между небом и бесконечной пропастью. и смешивал огни города со сверкающими вспышками. Ладно, это чертовски круто. Услышала я бормотание Тревора, в то время как Мия что-то презрительно проворчала себе под нос. Не разочаровывайте меня, мисс Коллинс, крикнул Хоторн издалека, и я поймала его пронзительный взгляд сквозь образовавшееся завихрение воздуха. Нет, не буду. Я буду делать всё так, как того от меня требует Хотрн. По крайней мере, пока не придумаю, как спасти Санктум и мутантов. А я должна что-нибудь придумать. Держитесь ближе друг к другу во время прыжка, слышите? крикнула я сквозь ветер. Прыжок во времени отличается от прыжков в вихре, к которым вы привыкли. Для этого вы должны двигаться по краям вихря. Почему? Услышала я крик Ми, но к счастью, гудение и подёргивание воздуха быстро заглушили её голос. Я бросилась в вихрь первый, прыгнув головой вперёд. Мгновение мимо меня неслись силуэты Манхэттена, но затем меня подхватил вихрь, и энергия хлынула в моё тело. Я ощутила, как остальные впрыгнули следом, и закрыла глаза, чтобы сосредоточиться на своём задании. В какой-то момент мне показалось, что вихрь ожидал моих приказов. Воспоминание, к которому я хотела нас привести, мелькало у меня перед закрытыми глазами, но в тот момент, когда я хотела повернуть вихрь, в нём что-то изменилось. Я наполнялась энергией, она дёргалась вокруг меня. И мне показалось, что вихрь вдруг изменил своё направление совсем в противоположную сторону. Что произошло? Я решительно направилась к краю вихря и поддалась его вращению. Это это же абсолютное сумасшествие! Услышала я откуда-то голос Ми, а когда посмотрела в их сторону, то увидела, что они старались сделать всё, чтобы их не выкинуло из вихря. Держитесь крепче друг за друга, крикнула я, но у меня не было времени о них беспокоиться. Они должны самостоятельно преодолеть этот прыжок. От сил воздействия, вошедших на меня, мне становилось тяжело дышать. Неужели я что-то делала не так? Даже прыжок во времени сбылым на руках дался мне намного легче, но этот прыжок был каким-то другим. Окружающее нас пространство сопротивлялось сгибанию, и мне пришлось так сильно согнуться самой, что у меня закружилась голова. Мои воспоминания, сказала я себе. Я должна больше сфокусироваться на своих воспоминаниях. Что говорил мне Бэйл: никогда нельзя бесконтрольно прыгать через время. Поэтому я сосредоточила свои мысли только на лис Я думала о квартире на окраине города, о чувстве безопасности и да. Я почувствовала, как воспоминание о Лис стало направлять меня, и у меня появилось ощущение, что с каждой секундой я приближалась к ней всё ближе и ближе. Но едва я получила контроль над вихрем, как сквозь него снова прошёл какой-то чужой импульс. И гيبсновый изменился. Я выругалась, попытавшись противостоять этому, но было поздно. Я не могу больше удержаться. Данёс до меня голос Мии, за которым последовал резкий крик. Сквозь вихревые потоки я увидела, как она, выпучив от испуга глаза, выпала из вихря, и даже Алькот, Холден и Тревер, которых болтало гораздо меньше, не могли больше удерживаться посередине. Они дико орали словно от боли, а затем исчезли. И тут вихрь рассеялся. Я не успела смягчить приземление и ударилась о землю. Я стонала от боли, меня тошнило, а перед закрытыми глазами мелькали цветные пятна. Что произошло? Даже учитывая то, что такой длинный прыжок отнимал много сил, Это явно было что-то другое. Где-то глубоко внутри я ощущала, что вихрь подчинялся другим приказам. Его снова и снова разрывало в разные стороны, как будто как будто другой бегун боролся за право управлять вихрем. Нет, это было невозможно. Ни у кого другого не было таланта управления вихрями, а Бэйл Было здесь не было. Я с трудом открыла глаза, чтобы посмотреть, где приземлилась. Была глубокая ночь, высоко в небе висел тонкий серп луны. Около себя я увидела песочницу, ещё через пару метров стояла горка, а за мной на ветру раскачивались качели. Остальных бегунов нигде не было видно. Чёрт. Я их действительно потеряла. Я сжала в руках пучки травы с полянки, на которой сидела. Как такое могло случиться? И что мне сейчас делать? Без Холдена и карты времени я не могла передвигаться дальше. Я ведь даже не знала, где в Новом Лондоне находился этот чёртов первый рифт. Холден, конечно, оставил мне мой детектор, но карту времени он доверил только Холдену, предполагая, что таким образом я полностью буду зависеть от него. Вот чёрт. Если я вернусь в своё время одна, то Хоторн не будет медлить и тут же нападёт на Санктум. Меня охватила отчаяние. Пока я стояла здесь с Юзи и все остальные были в большой опасности, я немедленно должна что-нибудь придумать. Я посмотрела на небольшую детскую площадку, на которой оказалась. Эта местность была мне незнакома. Это действительно была окраина нового Лондона. Вокруг высились небоскрёбы, но у них не было роскоши и архитектурной изысканности фасадов, характерных для зданий, расположенных в центре города. У них была цель: они должны были вместить как можно больше народа. Вдали я заметила высотные фермы, уходящие в небо. Прямо за ними находились незащищённые области, отделявшие город от зон Сейчас я точно знала. Это был район, в котором мы с Лис прожили 2 года. И не только это. Высотка рядом с игровой площадкой была нашей. Именно здесь, на 19-м этаже, жили мы с Лис. Вихрь всё-таки доставил меня в моё воспоминание. Значит, это был 2093 год. Я встала, стряхнула с униформы песок. И сделала глубокий вдох. Паника сейчас только помешает. Должно быть какое-то решение. Может, я могла бы пойти к Гилберту? В 2093 году он ещё не был знаком с Лиз и со мной. Но я могу ему всё объяснить. Может, он поможет мне? Или попробовать найти Натаниэля и рассказать ему о грозящей Санкту Муасаде? Нет. Не то. Тогда Санктума, вероятно, ещё не существовало, и Натаниэль в это время скорее всего находился в южной зоне. А туда я никак не могла пройти незамеченной. Хорошо. Может быть, стоит просто пойти в центр города? Координаты рифта находились в центре, это я точно знала. Если остальные тоже были здесь, то и они туда. В воздухе раздалось резкое гудение. Я испугалась, когда перед высоткой вдруг возник вихрь. Он изогнул ночную черноту жилых домов, а через секунду испарился, словно его и не было. На какое-то мгновение у меня появилась надежда, что сейчас здесь появится Холден и остальные. Но это были не они. Потому что там, на расстоянии нескольких метров от меня, на корточках сидели мальчик и девочка. Им было лет 11 или 12. Они находились перед входной дверью, с головы до ног покрытые какими-то пятнами. Может быть, это была грязь или пепел. Девочка безвольно висела на руках у мальчика, и он осторожно прислонил её к стене дома. Потом мальчик огляделся вокруг, и я сделала шаг в сторону и спряталась за горкой, стоявшей на детской площадке. Я подождала несколько секунд, прежде чем осторожно выглянуть из своего укрытия. Мальчик встал и раздражённо потрепал свои чёрные волосы. Моё тело замерло, когда я поняла, кем был этот мальчик. Невообразимо, абсолютно невозможно, но этим мальчиком был Белиен. Бэлин, который выглядел так же, как на фотографиях, распространённых в прессе после его смерти. Это был мальчик, которым я до сих пор восхищалась. Я словно окаменела, когда он присел возле спящей девочки и коснулся цепочки на её шее. Оба сидели на земле в десятки метров от меня. Я слышала, как Бэлин тяжело дышал, и всё же происходящее казалось мне нереальным. Белин вытащил медальон из подоспачканого пуловера девочки. И хотя в темноте я не могла видеть, я знала, что он был серебряного цвета, старый, огранённый цветами. Это была моя подвеска. Потому что этой девочкой, этой девочкой была я. Что? Что это было? Что здесь сделал Белин? Здесь, перед домом моей тёти. Но когда я увидела, как Бэйлин открывает медальон и достаёт оттуда овальную фотографию, я вдруг прозрела. Я вспомнила этот пуловер, который был на девочке. Я несколько дней отказывалась снимать его, хотя он ужасно вонял дымом и повсюду оставлял следы пепла. Это был не 2093 год. Это была ночь, когда умерла моя мама. 13 октября 2092 года. Это была ночь, когда неизвестный бегун перенёс меня из горящего дома в лесу прямо сюда, к моей ближайшей родственнице. Я так и не смогла узнать, кем был этот бегун, который спас меня 7 лет назад. Но сейчас сейчас я это узнала. Этим бегуном был кто-нибудь этим бегуном был Бэйл